Глава 70. Юджин Ивис появился на пороге нашего дома дождливым вечером середины ветреника. Маг с вытянутым лицом, черными, как смоль, прямыми волосами, с тонкими губами. Выглядел он молодо, хотя в отношении магов понятие молодости весьма относительно. В руке он сжимал видавший виды кожаный саквояж. Вода стекала по его лицу, но Юджин даже не пытался ее стереть, будто ему было все равно. «Хотя оно и понятно, гость все равно промок до нитки, пока пробирался к дому по дорожке сада». «Моя карета развеялась в дым», — сообщил он бесстрастно. «Иллюзии здесь долго не держатся», — виновато развел руками Терн. «Мы увели гости на кухню поближе к горячей печке. Я принялась готовить взвар, Терн вернулся с пледом, накинул на плечи мага. Тот сидел прямой, как палка, будто бы безучастный ко всему». Однако взгляд серых глаз оставался пронзительным и цепким. Я разлила напиток в чашке. Терн выставил нехитрую закуску, потом, подумав, достал с верхней полки бутылку темного стекла, три бокала и плеснул Рома. Я рад встрече, Юджин, сказал Терн. Агата, Юджин прежде преподавал в Академии Глора, один из лучших моих преподавателей. Давно же мы не виделись. Давно, согласился гость. Пригубил Рома, добавил, глядя на меня. «Агата, неужели наш магистр так соскучился по ученикам? Где он тебя нашел?» «Агата моя жена», — ответил Терн. «Жена», — повторил Юджин, — «как неожиданно». Мне показалось, или уголок его рта нервно дернулся, а глаза, обращенные ко мне, посмотрели неприязненно. Я растерялась, не понимая, чем могла не угодить магу. Почему-то немедленно захотелось все объяснить, но история нашего брака была запутанной и сложной, и я не собиралась выкладывать ее незнакомцу. Впрочем, возможно, мне лишь померещилась враждебность. Человек устал после дороги, промок под дождем, вот и смотрит хмуро. Тем более беседа скоро свернула на нейтральные темы. Вспоминали годы, проведенные в Академии Глора, потом Юджин рассказал об Академии Блерона, где преподавал сейчас. Терн подался вперед, впитывая каждое слово. Дай ему волю, немедленно рванет за пером бумагой и станет записывать. Хотя, как по мне, разговор шел скучнейший. Как строится учебный процесс, какие предметы ввели в последние годы, какие книги выпустили в стенах академии. Я допила ром, отчего на меня навалилась сонливость и лень, да еще разморила от жары. Нить беседы я давно потеряла. Если бы они хотя бы о миражах говорили, так нет. Вот уже полчаса обсуждают экзамен за первый курс. Я зевнула раз другой и сдалась. «Пойду спать». Терн поднялся, провожая, поцеловал в щеку. Юджин остался сидеть, разглядывая свои сцепленные в замок руки. Я краем глаза заметила, как нахмурился муж. Ему тоже не нравились отстраненность и холодность гостя, но так или иначе маг Академии Блерона приехал, чтобы помочь. Он вовсе не обязан улыбаться и шутить. Уснула я быстро. Не знаю, сколько проспала, но когда открыла глаза, поняла, что лежу одна в темноте. Терни еще не вернулся. Я накинула халат и спустилась на первый этаж. В каминном зале пусто и холодно. Огонь давно прогорел. Они сюда не поднимались. Неужели заговорились так, что забыли обо всем на свете? Я хотела вернуться в постель, но ноги сами понесли меня на кухню. Еще на середине лестницы я услышала возбужденный резкий голос Юджина. «Она умерла из-за тебя!» Если бы я знал, чем закончится эта проклятая поездка, сжег бы твое письмо, запер бы ее, заковал в цепи, ни за что не отпустил бы в Глор, чем я только думал!» Я замерла, затаилась, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Разговор был слишком личный и касался Несси. «А она... Как можно быть такой наивной? Я запретил ехать, я запретил!» Голос Юджина сбился, охрип «Это ведь Несси». Тихо сказал Терн. «Разве можно было что-то запретить?» Ей. «Я любил ее! крикнул Юджин иступлённо. «Любил много лет, и она позволяла себя любить. Но вот одно письмо от блистательного и гениального Стерна, и мой огонек, бросив все, бежит навстречу к тебе, чтобы погибнуть!» Юджин. Несси была мне очень дорога. «Врёшь, Врешь, врешь, скотина Ты принес ее в жертву, а сам не успел развеяться ее прах, нашел себе глупую молоденькую содержанку, хоть мне это не ври, что она тебе жена, любовница и подстилка. Я зажала рот ладонью и вжалась в стену. Это было больно, несправедливо, но я понимала, что за Юджина сейчас говорит его разбитое сердце. Надо уйти. Ни к чему мне слушать этот разговор. Я начала потихоньку подниматься по ступенькам, но все равно, против воли, продолжала слышать все, что происходило внизу. Извинись. Голос Терна был обманчиво спокойным. И не смей больше касаться в разговоре моей жены. Никогда. Какое-то время было тихо. Так тихо, что я слышала, как потрескивают поленьи в печи. Я представила, как мужчины, вскочив на ноги, стоят друг против друга, сражаясь взглядами. — Я вызываю тебя на дуэль, Стерн-Сварторн! свартерн прошипел Юджин. — Завтра же! — Хорошо. Завтра. Отрывисто, но все еще сохраняя хладнокровие, согласился муж. «Ты ведь для того и приехал, да, мой старый друг?» «Дуэль? Что?» Всхлипнув, я бросилась вниз по лестнице. «Это надо немедленно прекратить!» Ворвалась на кухню, встала между мужчинами. «Терн!» Я схватила мужа за руку, обернулась на мрачного гостя. «Юджин, какая дуэль? Вы с ума сошли! Нам сейчас о миражах надо думать и о разломе!» Терн бледно улыбнулся, погладил по щеке, заправил за ухо выбившуюся прядь. «Ну что ты, аги, это так, баловство. Мы просто померимся силами». Он быстро взглянул поверх моей головы на Юджина. «Просто баловство», — сумрачно подтвердил тот.